Мы только благодарить вас должны за ваше участие, смущенно сказал Лигов, и я могу вас уверить, что ваши добрые слова о нас и доверие к нам не пропадут и выведут нас из всех обстоятельств, в какие бы мы ни попали. взволнованный капитан обнял Северова, и в этом объятии были и благодарность, и сыновья, любовь, которую моряк питал к старому адмиралу. Больше двадцати лет назад в Фенском заливе разыгрался шторм. Корабль, которым командовал Иван Петрович, в то время капитан первого ранга, с трудом пробивался к Кронштадту. Вдруг раздался крик матросов, заметивших мелькавшую среди волн рыбачу лодку. С трудом моряки подобрали ее. В лодке оказался перепуганный мальчик лет десяти, привязанный к банке. Промокший, посиневший от холода, он только плакал, и лишь когда его отогрели и успокоили, Силеров узнал, какое несчастье обрушилось на мальчика. Маленький Олег Лигов стал свидетелем гибели своего отца, рыбака Смыс Алиси Нос. Они вышли накануле на лов рыбы и попали в шторм. Ветер налетел неожиданно. Отец, сбросившийся убирать парус, Был убит сломанной мачтой и смыт за борт. Олег привязал себя к банке. Через несколько дней Северов отвез мальчигана к матери. Он не забывал о сиротевшую семью рыбака и помогал ей. А когда Олег подрос, Северов помог ему поступить в университет. Адмирал всей душой привязался к Олегу и был несказанно рад тому, что юноша избрал себе морскую профессию. Последние годы они встречались редко, лишь между плаваниями Лигова. Молодому моряку Северов отдал часть отцовской любви. Сын его, Алексей, не пошел дорогой отца. Его привлекали естественные науки, которым он и посвятил себя. Теперь же путешествие на восток привлекло его внимание к китам, и это обрадовало старика. Сын шел к морю. Он решил вместе с Лиговым охотиться на китов, изучить их, это позволит ему стать ученым-моряком. «Так когда же в путь?» — спросил Невельской и с улыбкой добавил. «Курс к океану уже проложен», — положив руку на карту, заговорил Алексей. «Идем сушить до Иркутска, а туда в Срединск и по Амуру в Николаевск». «К весне доберетесь», — сказал Невельской, «а в путь отправляйтесь через неделю». Ходов, измучившийся без трубки, был в совершенном расстройстве. Значит, корабля нет, и придется по суше добираться до далекого океана. А там кто знает, что и как будет. Федорович все еще думал о шхуне, которая стала американской, и не особенно верил в затею, предпринимаемую лиговым. Однако сейчас расстаться с капитаном медлил, решил попытать счастье в далеком краю. Уйти от лига вам всегда сумеет, если найдет место повыгоднее, поприбыльнее, а в пути легче товариществом, да и денежная помощь старых адмиралов на руку. Давно уже фёдор Леонтьевич Тернов лелея его мысль найти что-нибудь поспокойнее, чем вечно уходящий из-под ног палуба судна, погоня за морскими гигантами, постоянная угроза быть потопленным разъеренными животными» зать хозяевам таверный лавочек спокойное житьё за прилавком не давали покоя штурману а сколько он мечтает о прибылях, которые бы мог получить но покинуть корабли лиговы остаться в заграничном порту фёдор опасался уж больно лавки там люди того и смотр берут движение что носил штурман в широком полотняном поясе под нательной рубахой «Обосноваться же где-нибудь в российском порту или городке было и того рискованнее». Знал Фёдор, что имя его хорошо на полиции. В одесском порту по пьяному делу он убил товарища, что вернулся из плавания, и забрал у него заработок за три года. В Архангельске, да что вспоминать, словом вздумай, Фёдор открыт своё заведение — да Дознается полиция, кто он и каким именем окрестили его в церкви. И станет Николай Чернов кандальником. Среди китобоев полиция его не ищет, да и все дела у нее с капитаном. А для Лигова штурман человек честный, моряк хороший. Да и редко приходилось в шхуне Петр Великий бывать в русских портах. Больше в заграничных отстаивались. Решил идти Тернов с Лиговым на восток. Там, за тридевять земель, кому придет голову искать Николая Чернова. А разбогатеть верно можно. Не раз уж доводилось слышать штурману об удачливых купчишках да всяких ловких людях, что за золото ворочают, соболя сотнями считают, корабли свои имеют, а уходили на восток в Сибирь мелкотой. Удя в свои мысли, моряки не заметили, как в гостиной отворилась дверь. На пороге стояла высокая девушка. Скромное платье с белым кружевным воротничком облегало стройную фигуру. На высокой груди поблескивал на тончайшей цепочке маленький медальон, подарок Лигова из Марселя. Густые темные волосы были гладко зачесаны назад, открывая чистый лоб. На смуглом лице ярко лили губы. Из-под несколько широковатых черных бровей смотрели темные и горячие, как у брата, глаза. «Прошу, господа, к столу», — приветливо сказала девушка, и в ее голосе прозвучала та же певучесть, что и у отца. «Чем же ты, доченька, нас попочуешь?» — спросил Северов с нескрываемой любовью, глядя на дочь, которая вела хозяйство в доме после смерти матери. «Знакомься с гостями», — спохватился адмирал. Мария сделала несколько шагов вперед. Шла она, чуть закинув голову, отягощенную тяжелой длинной косой. Боцман и Федор неловко поздоровались с девушкой. Лигов не сводил с нее глаз. Подавая ему руку, Мария сдержанно улыбнулась, и на ее щеках появились ямочки, которые делали ее еще красивее и женственнее. Сквозь природную смуглость проступил румянец. Потому как дрогнула рука Марии, капитан понял, что девушка также взволнована встречей. Безмолвно, взглядом, они сказали друг другу, что сегодня их судьба будет решена. Огромная радость и счастье охватили Лигова. Значит, все его сомнения были напрасны. В глазах девушки он прочел согласие. Все прошли в столовую, ярко освещенную свечами, в канделябрах. Ужин казался Лигову бесконечно долгим. Он с нетерпением ожидал его конца. Но никто не догадался бы о чувствах, которые владели капитаном. Внешне он был спокоен, принимал участие в общем разговоре и рассказал несколько забавных эпизодов из жизни китобоев. Первым уехал в Невельской. Северов оставил Кидобоев ночевать. Фёдор и Ходов ушли в отведённую им комнату. В гостиной были Лигов и Мария с её отцом и братом. Первым уехал Невельской. Северов оставил Кидобоев ночевать. Фёдор и Ходов ушли в отведённую им комнату. В гостиной были Лигов и Мария с её отцом и братом. Она спела несколько романсов, аккомпанируя себя на рояле. Сиверов, обменявшись многозначительным взглядом с сыном, дал ему понять, что Марию Ильикова следует оставить вдвоем. Давно старый моряк догадывался о возникшей любви и одобрял ее. Они ушли, и в гостиной стало тихо. Девушка все еще перебирала клавиши. Капитан подошел к рояле, смотря сверху на ровный пробор Марии, на ее длинные узкие пальцы, украшенные тоненьким колечком с тремя крохотными рубинами. «Мария!» — тихо позвал Лигов. Девушка подняла голову и ожидающий посмотрела на капитана. Ее темные глаза светились, полные губы были приоткрыты. Потом она поднялась. Лицо ее пылало, Лигов негромко, будто опасаясь чего-то, проговорил. «Вы получили мое письмо, в котором я...» «Да», — взволнованная так же вполголоса сказала Мария, положив руки на груди, как бы пытаясь держать забившееся сердце. Она волновалась, хотя уже давно готовила себя к этому разговору. «Я уезжаю надолго, может быть, на несколько лет, и от вашего ответа...» лигов запнулся перевел дыхание, и потом вдруг просто сказал, «Я люблю вас, Мария». Он взял руки девушки свои и сжал их. Она покорно повиновалась ему и, взглянув ему прямо в глаза, проговорила, «Я буду вашей женой, я буду вас ждать». Лигов обнял девушку и поцеловал ее. По темной сырой набережной невы Вельско вернулся домой и, усевшись за то, подъем поближе к себе настольную лампу, чтобы продолжить работать над книгой «Подвиги русских морских офицеров на Тихом океане». Эта книга должна была рассказать всему миру правду об открытии Устья Амура. Обмакнув перо в чернила, Геннадий Иванович прочитал последние написанные накануне страницы и задумался. Вечер у Северова и разговор с китобоями напомнили ему уже ушедшие в прошлое событие. В памяти встали картины суровых берегов Камчатки, шумящее студеное море и уходящие вдаль китобойные суда, на мачтах которых были предусмотрительно спущены флаги. Вспомнились погони за браконьерами, что били китов, котиков, рубили лес. Взглянув на перо, Невельской вновь обмакнул его в чернила и размашистым почерком стал быстро писать. В этот же час в кабинете Уильяма Джилларда, старшего советника американского посла в России, заканчивал деловой разговор Герберт Дальтон, новый владелец китобойной шхуны Петр Великий, которая теперь называлась «Блэк Стар». Высокий сухопарый владелец шхуны уже начинал лысеть. Редковатые волосы его были тщательно зачесаны назад. Длинное волевое лицо чисто выбритое. Складки на переносице и укрепко сжатых губ говорили о жестком, решительном характере. Выпуклые сероватые глаза смотрели прямо, требовательно. Советники его гость курили сигары. За окном шумел дождь. Где-то рядом текла неба. В камине уютно потрескивали сухие сосновые опаления, и по кабинету распространялось тепло. «На рассвете я выхожу в море», — сказал Дальтон, полулежа в кресле. «Вам очень повезло, мистер Дальтон», — проговорил советник с едва заметной листью. Он сразу решил про себя, что «с этим начинающим миллионером надо быть внимательным и осторожным». «Чёрт знает, какой бизнес он сделает. Судя по всему, дела у него идут хорошо». «Вы приобрели великолепное судно», — пояснил Джиллард. «Да, это было лучшее русское китобойное судно», — самодовольно подтвердил Дальтон. «Его строили в Ситхе. Оно самое быстроходное из всех мне известных. С этими русскими пришлось много повозиться. Доллары все сделали». Они превратили господина Мараева из департамента земледелия в нашего друга. На его счету в банке прибавилась круглая сумма, а последнее русское китобойное предприятие перестало существовать. После такого нокаута оно уже никогда не возникнет вновь. Дальтон самодовольно принялся за сигару. На севере русские еще бьют китов, напомнил Джилард. «Кто не в счет?» — небрежно махнул, зажатый в пальцах сигарой, Дальтон. «Там китов почти не осталось, и бьют их лишь туземцы». Поднявшись с кресла, он подошел к камину, швырнул в огонь окурок и, заложив руки в карман и брюк, очнулся на носках. Дряка с южанами подорвала нашу китобойную промышленность. Много судов погибло, многие устарели. Потасовка с этими упрямыми мулами из Миссисипи — «Дорого нам обошлось. Они никак не могут понять, что негры-невольники обходились им и нам куда дороже, чем стоят наемные батраки». Лицо советника передернулось. Он сам вышел из среды южных рабовладельцев и должен был принять оскорбление на свой счет. Но Джиллард предпочел промолчать. да Дальтон мог в будущем пригодиться. Теперь Дальтон говорил, точно приказывая «Нам надо восстановить свой китобойный флот. Будем и строить, и скупать лучшие суда. У меня должен быть самый большой флот. Он мне нужен. Китов в Тихом океане будем бить только мы». «В восточные воды ходят и англичане, и голландцы, и норвежцы», — проговорил Джилат. «Они перейдут на службу ко мне. Не захотят, я выданю их оттуда к черту», — сквозь зубы проговорил Дальтон. Его лицо порозовело. Кончилось время, когда мы считались с ними. Чукотская, Берингово-Охотская моря – наши».